«Литнет» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Яна Павловская. «Дороги, которые нас выбирают». Читает Ирина Зубкова. «Я равнодушно смотрела на то, как в белом пламени догорает её сила, хотя многое готова была отдать, чтобы этого не видеть. Это плата за дар. Нельзя отвернуться». Нельзя закрыть глаза, нельзя уйти. Что бы ты ни делала, ты все равно будешь видеть. И видеть неизбывную ярость в глазах изгоняемой тобою твари. У нее нет тела, оно не может болеть. У нее нет души, она не может страдать. У нее есть лишь разум. И этот разум есть ненависть ко всему сущему. Глава первая. Раньше мне нравилось думать, что у человека всегда есть право выбора. Что бы ни происходило вокруг, какими бы сложными ни казались обстоятельства, всегда есть что-то, что ты можешь изменить. Так я считала. Пока в один из самых обычных дней время не затянуло на моей шее петлю, вовлекая в поток давно предопределенных событий, о которых я, разумеется, не имела ни малейшего понятия. Это заставило меня понять одну очень простую истину. Есть мысли, ситуации и решения, которых не избежать. То утро, как и все другие в последние десять лет моей жизни, началось непростительно рано. Я бы с радостью добавила сюда пару эпитетов, в красках описала восход солнца и то, как новый день несет новые надежды, но, пожалуй, для этого нужно, чтобы в комнате как минимум были окна. Увы. Вместо них в моем распоряжении имелись тускло-мерцающие лампы, а вместо восхода солнца — беспощадная ментальная побудка, одна на весь этаж». В списке жгучих утренних желаний традиционно лидировала чашечка крепкого кофе, но и здесь мне ожидаемо не повезло. Завтракать до утренней тренировки было запрещено, и обмануть наших не в меру принципиальных кураторов пока ни у кого не получалось. Пробежка, тренировка, спарринг с одним из мастеров — все это стало частью заунывного ежедневного ритуала, исполняемого мною добросовестно и совершенно механически. Движения давно впитались в мышечную память, удары были точными, а блоки — заученными до уровня рефлексов. Сава, ты сегодня удивительно не в форме!» — с усмешкой проворковал невысокий гибкий брюнет, битый час гонявший меня по татами. «Прости, Арти!» — усмехнулась я, доставая его самым кончиком палки для ближнего боя. Не выспалась. «Унежить и прощения просить будешь!» Мастер легко блокировал мой выпад и в шутку приложил палкой плашмя по ягодицам. «Соберись!» Раздраженно тряхнув головой в тщетной попытке убрать с лица липкие от пота выбившиеся пряди волос, я честно постаралась взять себя в руки. Выровняла дыхание, сосредоточенно отработала с мастером несколько стандартных связок и даже смогла блокировать его импровизацию, бывшую по сути своей хулиганством чистой воды, и грозившую мне россыпью живописных синяков пониже спины. Однако неприятное, ни на чем конкретном не основанное чувство надвигающейся опасности категорически не хотело меня покидать. В тот день оно проснулось вместе со мной, вцепилось в сознание цепкими коготками и сопровождало повсюду. Спустилось по моим следам в зал для тренировок, на Зойлево кружило рядом на треке, вместе со мной отражала удары Арти. Едкая тревога наотрез отказалась растворяться под горячими струями воды в душевой и в конечном итоге вернулась в спальню вместе с хозяйкой. Я окинула быстрым взглядом начисто убранную комнату и, раскатав на полу потертый коврик, привычно расположилась в центре спальни, занимая медитативную позу. До получения сегодняшних назначений еще оставалось время и я хотела потратить его с пользой, попытавшись навести хоть какой-то порядок в клубке запутавшихся мыслей. В последнее время со мной происходило что-то странное. Ну, то есть странное при моей работе зачастую происходило по несколько раз на дню, но, как правило, это не затрагивало моё внутреннее состояние. Что же было не так сейчас? В течение последних семи лет я возглавляла группу специального реагирования в организации, скромно именуемой «обитель времени». Я была бойцом, обученным и натренированным. Мне доводилось сражаться с существами настолько омерзительными, что в первое время после каждого задания я по несколько часов проводила в уборной, старательно избавляясь от всего, что было съедено за последние сутки. Со временем я научилась справляться с тошнотой, а позже и вовсе перестала позволять происходящему вокруг затрагивать мой разум. Моя работа, по сути, была проста. Я получала список целей, в соответствии с этим списком либо их уничтожала, либо доставляла в обитель, ставила свою подпись внизу исполненного предписания и отправлялась отдыхать. Моя нервная система очень давно приспособилась к такому образу жизни, а значит, банальный срыв или нарушение психики можно исключить. Ничего слишком уж необычного, в последнее время со мной не случалось. Что же еще? В моей группе помимо меня служили два агента, и как только мы покидали стены обители с очередной миссией, их жизни переходили под мою ответственность целиком и полностью. Если говорить проще, в мои обязанности входило не только уничтожение обозначенного объекта, но и сохранение жизни и здоровья моих подчиненных. Группа должна была вернуться в обитель тем же составом, которым его покинула. И если происходило иначе, то вина за это лежала исключительно на моих плечах. Однако состав группы оставался неизменным уже три года, и никаких неожиданностей в ближайшем будущем не предвиделось, а значит, и здесь причину моей тревоги искать не имело смысла. Отношения с коллегами? Вряд ли. Половина из них считала, что Арти каким-то образом сумел натаскать меня на изоляцию нервной системы от стрессов. Вторая попросту была уверена в том, что эти самые стрессы вытравили из меня всё человеческое, что когда-либо во мне было. Находились и те, кто был убеждён, что ничего человеческого не было во мне изначально. Но говорили они это шёпотом из за глаза. Так что я позволяла сплетням просто разрастаться в своё удовольствие, постепенно оплетая меня всё более плотным, коконом тайн. Меня предпочитали обходить самой дальней дорогой, и это полностью соответствовало моим желаниям. Я не могла назвать себя мнительной, но, тем не менее, необъяснимое, неприятное предчувствие наотрез отказывалось меня покидать, изрядно нервируя и усложняя мне работу. От попыток разложить проблему по полочкам меня отвлек тактичный стук в дверь. Если бы это была Тали, импат из моей тройки и самая ближайшая моя подруга, то стуком она бы себя утруждать не стала. А кроме нее в дневное время в мою личную комнату могли заявиться разве что мастер Ойди или его подмастерье. Но мастер тоже не отличался в отношении меня особенным тактом. «Входи, Соли», — сказала я, чуть повысив голос и принимая вертикальное положение. Дверь приоткрылась на пару сантиметров, но дальше дело не пошло. «Дейна Савелия...» «Что? Сказала же, заходи. Ваш питомец...» «Он...» — девушка замялась. «Он меня сегодня не тронет?» Я страдальчески закатила глаза и, в пару шагов преодолев расстояние до двери, распахнула ее настежь, в упор уставившись на сжавшуюся от страха миниатюрную девушку. «Не тяни руки, куда не надо!» не обзывай моего оберега питомцем, и никто тебя не тронет. «Заходи», — сказала, — «хватит дурью маяться». Соли робко вошла в комнату, закрыв за собой дверь, и села за узкий стол, все еще опасливо озираясь по сторонам. Кажется, она от страха даже забыла, зачем ко мне пришла, так что я попросту выдернула из ее рук адресованную мне папку с документами и молча приступила к их изучению. «Дейна Савелья, м?» Верхние листы содержали стандартные характеристики предстоящей работы. Координаты смежного мира. И это я сразу отложила для Влада, нашего проводника и последнего члена команды. Описание местности, карту природных потоков для Тали И, наконец, список утвержденных для зачистки объектов. Сегодня он был небольшим, и я лениво зевнула, размышляя над тем, Стоит ли отправиться на задание прямо сейчас или для начала все-таки сходить в столовую? Мастер очень просил вас не горячиться. В обители сегодня важные гости. Я не непонимающе уставилась на подмастерье. По какому поводу не горячиться? Здесь работа-то на полчаса. Считай, что выходной дали. С чего это он так озаботился? И без того бледная от природы девушка по цвету сравнялась с выбеленной стеной, и совсем тихо закончила. «Там ещё один лист. Внизу. Вы не заметили». Лист и вправду был. И действительно в самом низу. Быстро пробежав по нему взглядом, я закрыла глаза и постаралась дышать как можно медленнее. Комнату затопил ультрамарин. Сквозь смежённые веки я видела это абсолютно отчётливо. Для соли Этот цвет ассоциировался со страхом, а потому ее аура в моменты испуга окрашивалась в густую палитру синего. «Дейна...» «Помолчи!» Лазурь расходилась от ауры подмастерья волнами и вязла в матово-серой паутине защитного плетения обители. Зеленоватый купол охранки, светло-бежевые узлы маячков, оставленные для гончих на случай крайней необходимости. Полупрозрачные красные тени, пляшущие по стенам спальни, отражение моей собственной ауры, окутанной сейчас яростью. Иль, имя своего оберега я не сказала, скорее выдохнула, но он услышал и пришел, как и всегда, когда был мне нужен. Облако серого тумана мягко подкатилось к моим ногам, и, приняв привычную форму низенького, покрытого густой серебристой шерстью существа, Склонилась в уважительном поклоне. Слушаю, хозяйка. Проводи подмастерья в ее комнату. Но Дейна, Соли почти плакала. Мне нужно в комнату. И чтобы рядом с кабинетом Ойди сегодня ноги твои не было. Тебе ясно? Иль посмотрел на девушку с предостережением, и она непроизвольно съежилась на стуле, очевидно, хорошо помня о том, какие острые у него могут быть зубы. Да, Дейна ответила она совсем тихо. Я поняла вас. Удовлетворенно кивнув, я вернула свое внимание Оберегу, попутно натягивая рабочую кожанку. Как только проводишь, возвращайся сюда и никого не впускай, пока я не вернусь. Даже мастера? С сомнением уточнил Иль. Особенно его. Ты все понял? Оберег коротко кивнул. Конечно, хозяйка. Все сделаю. Убедившись, что Соли не собирается тревожить узлы охранки и не отправит мастеру предупреждение о моих возможных планах, я сжала в руке листок переданного предписания и направилась прямиком к сердцу нашей обители — кабинету мастера Ойди. Мне срочно нужно было донести до непосредственного начальства светлую мысль о том, что оно неправо со всех возможных сторон, и я очень не хотела, чтобы кто-нибудь мне в этом помешал. Удлинившийся коготь существа медленно вспарывал прочную поверхность деревянного стола, оставляя за собой глубокую ровную борозду. И скролла стало действительно страшно. Он был уверен в своем самообладании и в том, что не показал этого страха ни единым, даже самым незначительным жестом. Но его посетителю вовсе не нужны были слова, или действия для того, чтобы знать, о чём думает министр. Знать все его потаённые страхи, слышать, как мечутся в голове разрозненные, ожесточённые безвыходностью ситуации мысли, чувствовать, какова его ярость на вкус. Гость выразительно провёл языком по длинному желтоватому клыку и облокотился на стол обеими руками, низко нависая над сидящим в кресле представителем министерства. Так что же, министр? Его голос был чуть тепловатым, а изменившиеся горта сложно давались слишком мягкие человеческие звуки. Что я должен сказать владыке? Вы ставите меня в очень неловкое положение. Советник, клянусь вам, я... Едва заметные бисеринки пота на лбу скролла заставили существо улыбнуться. Тепло, почти подружески. Чем клянётесь? Что? Я спрашиваю, чем вы готовы поклясться в своей верности нашему уговору? Хотя нет, не так. Правильнее будет спросить, что именно я готов от вас принять вместе с этой клятвой. Быть может, вашу жизнь? Наплевав на всю свою выдержку, министр нащупал в кармане рабочей мантии носовой платок и быстро промокнул им влажную от пота шею. «Я не причастен к тому, в чем вы меня обвиняете. То, о чем вы просили, будет предоставлено в срок и в полном объеме». Небрежно присев на край стола, гость продолжал смотреть на министра с неприкрытой презрительностью. Этот человек был ему неприятен. Он вообще не любил людей за их мелочность и неспособность держать своё слово. Но этот экземпляр... Он был просто омерзителен в своей изворотливости. Подвинув свиток пергамента ближе к министру, советник положил ему на плечо тяжёлую шестипалую ладонь и легонько сжал. Хруст ломающейся кости в тишине кабинета прозвучал особенно отчетливо, и скролла заскулил. «Вашу подпись, министр», — учтиво продолжило существо, все еще крепко сжимая сломанное плечо. «И дату. По местному летоисчислению, будьте любезны». Взяв со стола длинное перо для чернил, Мужчина быстро проколол им свой палец и, не глядя, поставил розчерк в нижнем углу свитка. Этот бой он проиграл сразу, как только пустил советника владыки на порог своего кабинета и позволил ему говорить. Глупо было сопротивляться. «Уверяю, советник, ваши сомнения в моих словах и решениях совершенно беспочвены». Скролла не мог противиться тому выбору, что был ему навязан, но не попытаться хоть чуть-чуть ослабить удавку на собственной шее было бы в высшей степени глупо. Я бы никогда себе не позволил вести игру с такими людьми, как вы. Улыбка существа стала совсем уж плотоядной, а между четырьмя рядами ровных зубов мелькнул раздвоенный язык. «Людьми?» Рука, лежащая на плече, На мгновение сжалась еще крепче, подводя болевые ощущения к самой границе терпения, а потом отпустила и легко скользнула по мантии, будто бы стряхивая с нее незаметную для глаз пыль. Сломанные кости встали на место, и боль в ключице прошла. Только вот поводок, накинутый на шею министра, остро врезался в кожу, доводя почти до удушья. Так. Словно он и в самом деле был сделан из острых шипов и стали, а не существовал только лишь в его воображении. На последнем лестничном пролете перед коридором, ведущим к кабинету Ойди, меня догнала Тали. Судя по ее растрепанному внешнему виду, эмпат уловила мое настроение через половину обители и прилетела сюда чуть ли не на крыльях. Мне было ясно, почему она так торопится, но слушать ее лекции желания не было. Сава, Я перемахнула через три ступени, даже не обернувшись. «Савелия!» Последняя лестница и дверь в коридор. Потом останавливать меня будет уже бессмысленно. Кабинет мастера имел одностороннюю звукоизоляцию, и в пределах рекреации наш разговор будет услышан в любом случае. Вряд ли Тали этого хотелось. «Агент!» Стоять. Вот же зараза лесная. Я замерла буквально на мгновение. Просто выработанная долгими годами тренировок мышечная память. Безусловная реакция на прямой приказ. Но нимфе этого хватило. Ловко подцепив моё запястье и наладив физический контакт, она тут же выплеснула в моё сознание настоящее цунами из спокойствия, терпения, и понимание ситуации. Я попыталась вывернуть кисть так, чтобы при этом не сломать руку нимфе. Но её хватки сейчас позавидовал бы любой бойцовский пёс. Не то чтобы я не любила, когда меня успокаивают. Просто в исполнении импата это больше походило на принудительную инъекцию фенозепама. Спокойствие, конечно, приходит, но голова соображает хуже, мысли путаются а временами даже сбивается координация. «Тали», — я подарила подруге самый осуждающий взгляд, на который только была способна. «Тали, прекрати!» «Нет уж!» — нимфа безжалостно дёрнула меня ближе к себе и тут же положила вторую ладонь на основание моей шеи для усиления эффекта. «Я не позволю тебе в очередной раз проштрафиться перед мастером. Не знаю, как вам с Владом...» а мне совершенно не по душе просиживать целый лунный цикл в казарме штрафников. Там нет даже доступа к лесам. Это просто бесчеловечно с твоей стороны? Собрав в кулак все терпение, что у меня было, и все то, что успела передать мне нимфа, я ответила максимально спокойно, открыто глядя в светло-серые, словно затянутые дымкой глаза. «Дорогая моя...» «Скажи, ты видела последнее предписание мастера?» Тали отрицательно мотнула головой. «Еще нет. О, -о, -о, о Кажется, в моей улыбке проскользнуло плотоядное предвкушение, поскольку эмпат подобралась и насторожилась еще больше. «Тогда прошу, ознакомься». Протянув девушке папку с документами свободной рукой, Я вынудила её убрать, по крайней мере, ту ладонь, что была на моей шее. Дышать стало легче, а в голове прояснилось. Тали деловито выхватила у меня злополучный листок, быстро пробежала по нему глазами и... Что за чёрт? Я улыбнулась уже во весь рот и легко освободила из захвата вторую руку. «Всё ещё считаешь казармы для штрафников худшим, что может нас ожидать?» Что за идиот это придумал? Уэйди никогда бы не составил подобный приказ. У него еще есть голова на плечах. Давно я не видела Тали настолько злой и растерянной одновременно. Несмотря на то, что чтение и передача эмоций были ее спецификой, сама она старалась всегда придерживаться нейтральных волн. Отчасти, чтобы не усложнять себе работу, а отчасти просто по привычке. Соли сказала, что в обители сегодня гости. Задумчиво протянула я. И очень не хотела, чтобы я шла к мастеру. Ставлю на кон свои ассы, что Ойди сейчас принимает кого-то из министерства. А может быть, даже выше, из самого магистрата. Заставить мастера подписать такую чушь мог только некто с чрезвычайно высоким положением. Ты так не думаешь? В нехорошей тишине коридора мне почудился шелест расправляемых крыльев. Но второе зрение ничего не уловило, и я выбросила это из головы. Что ж, Талли стиснула зубы, а ее радужки сверкнули лазурью. «Тогда давай пойдем и познакомимся». Я ухмыльнулась, глядя на то, как нимфа выправляет непослушную гриву золотистых волос и одергивает деловой костюм «тройку». Сшит он был скорее на мужское плечо, но удивительно ей шёл, добавляя и без того хрупкому образу очаровательную нотку фривольности. Следуя по коридору за торопливым цокотом каблучков моей разъярённой спутницы, я искренне сочувствовала тому, кто сегодня имел несчастье посетить мастера. На лесную нимфу, служащую в обители не по контракту, как все мы, а на волонтёрских началах, большая часть иерархических условностей не распространялась. Если бы она захотела, то своим происхождением и опытом легко заткнула бы за пояс все министерство, а может, и весь магистрат. А потому в гневе она была действительно страшна. «Тали, Савелия, прошу, присоединяйтесь. Вы как нельзя кстати». Переступив порог кабинета, мы только и могли, что ошалело озираться по сторонам, стараясь сохранить на лицах хоть какую-то видимость делового настроя. То, что ожидало нас за дверями мастера, очевидно было призвано внушить подчиненным священный трепет перед вышестоящими чинами. За письменным столом, являвшим собой воплощение основательности и практичности, привычно сидел мастер Ойди. Тонкие пальцы машинально гонявший по костяшкам плоское кольцо амулет, цепкий взгляд слишком молодых для его возраста карих глаз, подрагивающий над верхней губой застарелый белесый шрам, подсказывающий, что мужчина едва сдерживает улыбку. Совершенно привычная, в общем, картина. Улыбался мастер, правда, нечасто, но созерцание лесной нимфы, Фурии, влетевшей в его кабинет без единого намека на стук или предупреждение, Как видно, изрядно его повеселило. Напротив мастера, вольготно расположившись в глубоком кожаном кресле, сидел министр Скролла, один из самых высокопоставленных официальных лиц, когда-либо посещавших нашу обитель. Отутюженная мантия серых цветов министерства сидела на нём как влитая, а мелкие крысиные глазки за широкой оправой очков заставляли меня ежесекундно напоминать себе о том, что брезгливо морщится в присутствии начальства, и тем более начальство-начальство, некультурно. За спиной скролла стояла целая делегация советников и телохранителей, но их рассматривать я не стала принципиально. Заявиться в кабинет мастера с таким количеством личной охраны было со стороны министра откровенным хамством и открытым недоверием к политике Ойди. Боясь, что эти мысли слишком уж отчетливо отразятся на моем лице, я зафиксировала взгляд на носках собственных сапог и, сложив руки за спиной по предписанной форме, отрапортовала максимально нейтральным тоном. «Приветствую вас, министр Скролла. Надеюсь, ваш путь был легким. Мы пришли с визитом к мастеру Ойде. Разрешите обратиться?» Мужчина одобрительно улыбнулся и едва заметно кивнул. «Обращайтесь, агент». «Мастер», — я подняла взгляд на Оиди. «Около получаса назад мне было передано предписание за вашей подписью. Мы с агентом Элнан ознакомились с ним самым внимательнейшим образом, и у нас возник вопрос. Слушаю вас, Савелия». Мастер сощурил глаза в немом предупреждении, сосредоточенно глядя мне через плечо, туда, где стояла и с трудом сдерживала гнев Тали но откровенные намёки нашего наставника она предпочла проигнорировать. Нимфа сделала несколько шагов вперёд, уткнувшись бёдрами в край стола, и открыто озвучила наши общие мысли. «Вы вообще прочитали то, что подписывали?» «Агент Элнан», — мастер встал и обошёл стол, остановившись в полуметре от эмпата. «Будьте так любезны, сбавьте тон». Вы присутствуете на официальных переговорах, а не на дружеской встрече за кружкой Эля. «Сбавить тон?» Глаза Тали заискрились опасной голубизной, говорившей знающим людям о том, что живущая в нимфе магия готова вырваться на свободу в любой момент. Вы, должно быть, забыли о том, что именно задолжали обители моему народу, и о том, что было обещано нашей царьи, Взамен ее великодушие. «А вы, министр?» Тали выглянула из-за плеча Ойди, легко находя взглядом высокопоставленного гостя. «Что скажете? Министерство все еще помнит о своих долгах? Или вас так же отличает непозволительно короткая память?» Скролла улыбнулся. Поотечески тепло и на редкость фальшиво. «Послушайте, агент, разве вас не отлучили от рода?» «С чего вы взяли, что имеете право что-то от меня требовать?» Скинув руку Оиде со своего плеча, нимфа одним слитным, покашащим грациозным движением приблизилась к министру. За ней стелился по полу шлейф ядовитой зелени. Видеть его могла только я, а потому остальные вряд ли догадывались о том, насколько близка была девушка к организации небольшого апокалипсиса. «Все верно, Даллинскролла. Меня отлучили от моей семьи. Но разве это хоть каким-либо образом влияет на договор, заключенный министерством с Древним лесом? Вы обещали царьи безопасность дара ее сестер. А то, что вы предписываете нам сделать сейчас, это очень далеко от значения слова «безопасность». «Отвечая на ваш первый вопрос...» Министр снял очки и неторопливо протер их рукавом своей мантии. «Да, ваше отлучение многое меняет. В частности, оно дает мне право не отвечать на ваши вопросы. Будь передо мной сейчас представитель царской ветви, я бы непременно ему ответил». «Да вы не перебивайте!» Мужчина повысил голос. Я еще не закончил. Несмотря на то, что я имею полное право выставить вас за дверь, я, тем не менее, делать этого не стану. И даже кое-что для вас проясню. Нимфа тяжело дышала, едва сдерживая гнев. Скролла же выглядел так, словно происходящее вовсе не имело отношения ни к нему, ни к нам. Что вас так возмутило, агент Элнан? продолжил министр, откинувшись на спинку кресла. «Насколько я понимаю, причиной вашего гнева явилось предписание о пересмотре программы финального обучения агентов. И что же с ней не так? Да, мы заметно сократили сроки практики, согласен. Но взамен программу сделали более эффективной, интегрировав обучение в реальные боевые выходы действующих групп. Разве вы не находите это разумным? «Разумным?» Аура Тали налилась предгрозовым черным, и я поняла, что пора вмешаться, иначе она и правда наломает дров. «Министр скролла», — медленно проговорила я, оттащив нимфу назад и теперь старательно запихивая ее к себе за спину. В теории эти идеи не лишены смысла. Но то, что описано в окончательном варианте предписания... Да это же просто утопия. Обучение агентов занимает в среднем около трех лет. Но даже после такой подготовки многие из них гибнут в течение первого полугода на заданиях. А вы предлагаете сократить время практических тренировок до... Я сверилась с листком. Двух месяцев? Вы серьезно? Это просто невозможно с точки зрения наработки техники, практики, психологии, да с любой точки зрения. Я говорю это как агент с семилетним стажем практики в качестве бойца и лидера тройки. То, что вы предлагаете, — чистой воды расточительства. Новобранцы не будут готовы к принятию Таны спустя столь короткий срок. Они погибнут. Министр смотрел на меня внимательно не пропуская ни единой детали. В какой-то момент я даже почувствовала зуд на кончиках пальцев. Казалось, меня уже разобрали по косточкам и изучили со всей возможной антропологической тщательностью. «Как вас зовут, агент?» — невозмутимо спросил мужчина, выдержав небольшую паузу. «Вы не представились». Я машинально склонила голову, соблюдая церемониал. «Савелия, министр скролла». Старший боец в агентуре быстрого реагирования. Группа пять. Какая честь. Загадочная улыбка на губах Далина быстро переросла в открытый триумф победителя. Это ведь она? Верно, Ойди? Единственное видящее в твоей обители. Я уж думал, ты никогда мне ее не представишь. Я в панике бросила взгляд на мастера, желая найти в его лице подсказку о том, Как мне следует вести себя дальше? Но наставник и сам был белее мела. Нет, внешне на нём не отразилось и талики растерянности. Но я видела чуть больше, чем все остальные. Чуть дальше, чуть глубже. И для меня бледное, обескровленное полотно его лица было таким же отчётливым, как и вежливая улыбка, которую он сейчас демонстрировал всем остальным. Когда я впервые переступила порог обители, мне было двенадцать, и Ойди вел меня за руку. Тогда я была всего лишь запуганным ребенком, медленно сходящим с ума от своих способностей, с неудавшейся попыткой суицида, занесенной в личное дело. Да, на таких, как я, в обители заводили личные дела сразу, вне зависимости от возраста и степени подготовки. Потому что с моим даром Здесь есть только один путь выживания — путь бойца и агента. На бесчисленных витках смежных миров найдется множество раз, способных прикасаться к нитям силы с той же легкостью, с которой люди просыпаются по утрам. Но я не принадлежала ни к одной из них. Я была человеком. А то, что открывается вместе с возможностью видеть нити, не предназначено для людского разума. Едва уловимый флёр природного волшебства или алые нити некромантии, пугающие прекрасная магия стихий или угольно-чёрные воронки проклятий. Искушающий шепоток беса, подстрекающего ребёнка стащить яблоко у одноклассника, или бархатный, ласковый, почти дружеский голос демона, сидящего с будущим самоубийцей на опоре подвесного моста. Неважно. Я вижу, слышу, осязаю, и в этом мое проклятие. Вы правы, министр, продолжила я, насильно выдернув себя из воспоминаний. Я действительно способна видеть. И прямо сейчас я вижу темное тавро на вашем правом запястье. Вы ведь не думали, что такое можно утаить? Что за сделки могут быть у представителей высших чинов с демоном? «Разве это не противоречит вашей профессиональной этике, Далин?» Звук аплодисментов в исполнении скролла раздался в напряженной тишине кабинета неожиданно, но возымел потрясающий эффект. Кажется, все присутствующие смогли выдохнуть и были готовы продолжать диалог. А может быть, просто Тали пришла, наконец, в себя и накрыла кабинет куполом доверия? Скорее всего, второе. «Браво!» Казалось, министр был искренне восхищен. Вы рассмотрели даже то, что упустили видящие из министерства. Хотя ничего криминального в этом тавро нет. Министерство вынуждено сотрудничать с цитаделью. Вы это знаете. И некоторые сделки нам, к сожалению, все еще приходится заключать лично. Тавро исчезнет, как только сделка будет исполнена. Ей-богу. Не будь вы в настоящее время столь важны здесь, на занимаемом вами месте, и я бы без промедления предложил бы вам повышение. Неудивительно, что Ойди так долго скрывал вас. Хотел спрятать такую жемчужину, да, старый жук? Скролла смеялся искренне, до слез, но я чувствовала, как все больше напрягается моя спина в ожидании удара. Тали щедро плеснула в мою сторону волну недоверия но это было излишним. Я и сама видела, что министр лжет. Искусно, ювелирно, очень правдоподобно, но все-таки лжет. Отметина на его руке была слишком глубока и несла в себе слишком много тьмы. Такие тавро выжигают в наказание или ставят в знак рабства и подчинения, но уж точно не наносят во время обычных деловых переговоров. Мы поговорим с вами с глазу на глаз, Савелия, сегодня вечером, когда вы освободитесь. Я дам вам ответы на любые интересующие вопросы, а взамен задам вопросы свои. Это честная сделка, верно? Верно. Тихо протянула я, медленно подходя к креслу министра, словно влекомая невидимой нитью. Один из телохранителей, предупреждающе положил руку на плечо скролла. И его смех моментально прервался, оставив после себя лишь осадок, неуверенной улыбки и настороженность в глазах. Но, министр, не совсем понимая, что делаю, я склонилась над Далином, оперевшись руками о подлокотники кресла по обе стороны от него и прошептала почти неразличимо, так что услышать меня мог только тот, к кому я обращалась. Дело не только в тавро. Знаете? «Ваш первобытный страх перед тем, кто сильнее вас, тем, кто вам угрожает, он бледно-сиреневый и на вкус отдает горчинкой. Я отстранилась так, чтобы заглянуть в самую глубину глаз министра и увидеть там подтверждение сказанных мною слов. Это я тоже вижу».